Местные жители скажут вам, что зимы здесь ужасны. Хмурое небо и холод три месяца подряд, без единого дня передышки. Я раньше с ними был согласен. Но когда любой луч солнца может представлять для тебя опасность, волей-неволей полюбишь этот край, где зимы так суровы. Беда в том, что рано или поздно непременно приходит весна. В последние дни марта солнце встало в синем небе без одинокого облачка. Я шел в школу, и к моей великой радости тень на дороге передо мной была, кажется, моей. Я остановился у булочной, где всегда поджидал Люка. Его мама поздоровалась со мной из-за витрины, я помахал ей в ответ, и пока Люк не вышел, успел внимательнее рассмотреть происходящее на тротуаре сомнений быть не могло ко мне вернулась моя тень я узнал даже прятки на долбом которые мама всегда старалась пригладить перед уходом в школу говоря что у меня на голове растут пшеничные колоски совсем как у отца может быть именно поэтому они не давали ей покоя каждое утро моя тень вернулась ко мне Отличная новость! Теперь надо было следить в оба, чтобы снова ее не потерять и, главное, не присвоить чью-нибудь еще. Люк, наверное, прав. Чужие несчастья заразны. Вот мне и было плохо всю зиму. «Долго ты будешь смотреть на свои ноги?» Спросил меня Люк. Я и не слышал, как он подошел. Он хлопнул меня по плечу и потянул за руку. «Пошли быстрее, а то опоздаем!» Странная вещь происходит с наступлением весны. «Девочки меняют прически. Раньше я этого не замечал, но теперь, увидев в школьном дворе Элизабет, осознал очевидное. Она распустила свой конский хвостик, и волосы падали ей на плечи. Мне, сам не знаю почему, стало очень грустно. Быть может, я догадывался, что на меня она никогда и не взглянет. Я победил на выборах старосты класса, но Маркис победил в борьбе за сердце Элизабет, а я и не заметил, как это вышло». «Да, я был слишком занят своими глупыми переживаниями из-за теней, а они тем временем сближались потихоньку за моей спиной, пока я сидел за первой партой. Я не засек маневра Элизабет, которая отступала на ряд с каждой неделей, пересаживаясь, как только подворачивался случай. Она пересела сначала к Анне, потом к Зое, и так исподваль достигла своей цели. Я все понял в первый день весны». Посреди двора, увидев красивые волосы Элизабет, падавшие ей на плечи, и ее голубые глаза, устремленные на Маркиса, который одерживал очередную победу в баскетболе. Позже я увидел, как ее ладошка оказалась в его руке и сжал кулаки так, что ногти глубоко впились в кожу. И в то же время, при виде ее такой счастливой, со мной творилось странное, как будто что-то разлилось в груди. Наверное, любовь — это грустно и прекрасно. Ив подсел ко мне на скамейку. «Что это ты сидишь здесь один? Почему не играешь со всеми?» «Я думаю». «О чем?» «О том, зачем это надо — любить». «Не уверен, что именно я смогу ответить на твой вопрос». «Это ничего. Я тоже не уверен, что именно мне стоит его задавать». «Ты влюблен?» «Все кончено. Женщина моей жизни любит другого». Ив прикусил губу, и меня это разозлило. Я хотел была встать, но он удержал меня за руку. Подожди, мы не закончили наш разговор. О чем нам говорить? О ней? О чем же еще? Мне ничего не светило, я это знал, но все равно полюбил и ничего не мог с собой сделать. Кто она? Та, что держит за руку здоровенного дылду. Вон там, у баскетбольной корзины. Ив посмотрел на Элизабет и кивнул. «Я тебя понимаю, она красивая». «Я для нее ростом не вышел». «Не в росте дело! Тебе больно видеть ее с Маркисом?» «А вы как думаете, не лучше ли, чтобы женщиной твоей жизни была та, что делает тебя счастливым?» Под таким углом я вопрос не рассматривал. Само собой, тут было о чем задуматься. «Так, может быть, вовсе не она женщина твоей жизни?» «Может быть», — ответил я со вздохом. «А ты когда-нибудь пробовал составить список всего, чего тебе хочется?» Такой список я начал давно. Было время, я каждый год 22 декабря посылал его Деду Морозу, еще когда в него верил. Папа провожал меня к почтовому ящику в конце улицы и поднимал, чтобы я опустил конверт в щель. Я мог бы догадаться, что дело не чисто, ведь на конверте не было ни адреса, ни марки. Я мог бы догадаться, что папа однажды от нас уйдет. Начинаешь с маленькой лжи, а потом не остановишься. Да, я приступил к составлению этого списка в шесть лет и каждый год дополнял его и подправлял. Стать пожарным, ветеринаром, астронавтом, капитаном торгового флота. Всего этого мне хотелось. Иметь электрический поезд, модель самолета, пойти с папой в пиццерию в субботу, преуспеть в жизни и увезти маму далеко-далеко от городка, где мы живем. Подарить ей хороший дом, чтобы она жила там на лет и чтобы ей больше не приходилось работать, а то она возвращается такая усталая по вечерам, стереть с ее лица грусть, которую я читаю иногда в ее глазах. И у меня сводит живот, будто Маркис дал мне кулаком поддых. «Я тебя попрошу», — продолжал Ив, — «кое-что для меня сделать. Меня бы это очень порадовало». Я посмотрел на него, ожидая продолжения. Чем же я мог его порадовать?» Ты можешь составить еще один список для меня? Какой? Список того, что ты никогда не захочешь делать. Например? Ну, не знаю, сам подумай, что ты больше всего ненавидишь у взрослых. Когда они говорят «вырастешь, поймешь». Ну вот, запиши в список, что ты ни за что не скажешь, когда станешь взрослым, вырастешь, поймешь. Еще что-нибудь пришло в голову? «Сказать сыну, что пойдешь с ним в субботу в пиццерию и не сдержать обещания. Вот и добавь список. Не сдерживать обещаний, данных сыну. Теперь понял идею?» «Кажется, да. Когда список будет полным, выучи его наизусть». «Зачем?» «Чтобы крепко запомнить». С этими словами Ив дружески ткнул меня локтем в бок. «Я обещал, что составлю этот список, как только смогу и покажу ему, чтобы обсудить вместе. Знаешь...» Добавил он, когда я уже поднялся. «С Элизабет, у тебя, может быть, еще не все потеряно. Встреча двоих — это иногда еще и вопрос времени. Найти друг друга надо в подходящий момент». Я попрощался с Ивом и пошел в класс. Вечером у себя в комнате я взял листок бумаги, подложил его под тетрадь по математике, и когда мама ушла прибираться в кухне, начал свой новый список. Засыпая, я думал о разговоре с Ивом. Для меня и Элизабет, боюсь, в этом году момент был неподходящий.